Новая сказка о голом короле В некотором царстве, или, точнее сказать, королевстве, жил-был король. Тот самый, которого до меня уже описал ганс-христиан Андерсон. Тот король, который ходил голый. Долго, между прочим, ходил. Уже и Андерсона, который его придумал, не стало. А король все ходит и ходит. И все голый из года в год король ходит голый а вся королевская рать ходит за ним и твердит что у нашего короля новое платье замечательное платье лучше всех ни у какого другого короля во всем мире нет подобного этому платья именно другие короли ходят совсем голые или в лучшем случае в каких нибудь обносках которые вот вот с них спадут, а наш король разодет, как куколка. Все жители королевства это знали и подтверждали это при каждом удобном случае. В определенные дни и в неопределенные тоже подданные его величества сходились на митингах и собраниях, выходили на демонстрации, выражая единодушное восхищение платьем своего любимого монарха. И хотя само это платье было выше всяких похвал, народ того королевства торжественно обещал, что скоро-скоро королю будет сшито платье еще лучше этого. Конечно, в семье не без урода, и среди жителей королевства попадались такие личности, которые находили, что платье короля не совсем хорошее, что король, говоря другими словами, в общем то мог бы быть одет и получше стражей тайной королевской полиции против таких клеветников приходилось принимать определенные меры воспитательного характера кого в кандалы закуют кого засекут кнутами кого на кол посадят каждому как говорится свое несмотря на столь суровые вынужденные меры подобные преступления полностью и жить все же не удавалось иной раз, кажется, всюду уж тишь до да гладью народ поголовный полностью восхищен платьем своего короля как откуда ни возьмись появляется некий глупый мальчик и не своим голосом вопит а король то голый начитавшись андерсона мальчик конечно воображает что как только он это выкрикнет народ тут же смекнет, что к чему, и заметит, что король действительно гол, и все скажут «Спасибо тебе, мальчик, спасибо, дорогой, спасибо, умница, что подсказал, мы-то сами не видели». И даже найдется еще какой-нибудь Андерсон, который про него сказку напишет. Мальчик не знал, что королевство живет по сказкам не Андерсона, а дедушки Карлы Марлы. А в этих сказках всякие глупые вопросы насчет «голости короля» приравниваются, как бы это сказать, к террору. Стоило мальчику что-нибудь такое воскликнуть, как королевская стража тут же его хватала и уволакивала, а народ расходился про себя бормоча «Сам виноват, не надо, чего зря болтать языком». Подумаешь, Америку открыл. Король голый. Ясно, что голый. Все знают, что голый. Но кричать-то зачем? Следует отметить, что строгие меры приводили к положительным результатам. Со временем количество таких глупых мальчиков постепенно, в общем-то, убавлялось. Одних родители загодя пароли, другие сами, без порки, умнели. И, поумнев, начинали понимать, что выражать свои мысли можно по-разному. Можно опасным, а можно совсем безопасным образом. Можно кричать, что король гол, имея в виду, что он гол, а можно, имея в виду то же самое, кричать, что король распрекрасно одет. В результате в этом королевстве развелось очень высокое искусство наоборотного понимания, иногда даже понимание с юмором. То есть один житель королевства встречал другого и говорил, «Вы видели, какое сегодня замечательное платье у короля?» Другой немедленно хватался за живот и хохотал до упаду, понимая, что речь идет о том, что у короля вообще никакого платья нет. «Да-да-да, конечно!» «Я обратил внимание», — отвечал другой, давясь от смеха, «причем мне кажется, что сегодня на нем было платье еще лучше вчерашнего», после чего от смеха давились оба. Нельзя не отметить того, что и литература в королевстве тоже развелась необычная. Там были писатели правоухосторонние, которые писали через правое ухо, Правоухосторонние писатели, допустим, писали так «В нашем королевстве, далеко за его пределами и на всем белом свете, все знают, что лучшее в мире платье носит наш любимый король». Люди, читая такие слова, мысленно возмущались, мысленно говорили «Какая ложь!» и выкидывали эти книги немедленно на помойку. Выкидывали, впрочем, тоже в основном мысленно левое же ухосторонние писали то же самое, иногда слово в слово и даже с теми же точками и запятыми, но имели в виду совершенно противоположное. И люди, читая те же слова, надрывались от смеха, а потом текст передавали из рук в руки, переписывали, а то даже заучивали наизусть. Со временем разница между писателями левоухосторонними и правоухосторонними в значительной мере стерлась. Настолько стерлась, что многие современные специалисты, читая книги, никак не могут понять, чем именно левоухосторонние сочинители отличались от правоухосторонних. Тем более, что, как известно, в свое время правоухосторонние из тактических соображений иногда выдавали себя за левоухосторонних а левоухосторонние успешно делали вид, что они право правоухосторонние. Иностранцы, бывая порой в том королевстве, потом сообщали в своих газетах и очень удивлялись тому, что насколько глубоко наоборотное понимание проникло в сознание каждого жителя королевства. И все началось именно с королевского платья. С тех пор, как стало считаться, что тот, кто хвалит королевское платье, говорит правду, а кто говорит, что платья нет, лжет. В конце концов люди стали называть черное белым, горькое сладким, сухое мокрым, плохое хорошим, левое правым, а правое левым. И в конце концов все перепуталось до невозможности. Если человеку говорили, что на улице очень тепло, он надевал шубу. Если говорили, что холодно, он, наоборот, раздевался, почти как король. Если ему про какую-то еду говорили, что это очень вкусно, он ее не трогал, опасаясь, что его от нее стошнит. Тем временем время шло. В королевстве ничего не менялось, и король как ходил по улице, в чем королева его родила, так и ходил, постепенно старее. Или переводе на местный язык, быстро молодее. А чем больше он старел, то есть молодел, тем больше отсутствие платья сказывалось на королевском здоровье. Здоровье его все время ухудшалось, то есть, говоря по-тамошнему, наоборот, улучшалось. Улучшалось так, что то насморк у него, то грипп, то воспаление легких, того и, гляди, загнется, то есть, наоборот, разогнется. В конце концов, Собрались королевские министры на закрытый совет министров и стали думать, что делать. Первый министр говорил так. «Конечно, у нашего короля очень хорошее платье, очень элегантное платье, но ввиду течения возраста в обратную сторону и наступление время от времени временных похолоданий, то бишь потеплений, я предлагаю сшить королю совсем новое платье, и надевать его поверх старого нового платья. Пусть новое-новое будет не столь элегантно, как старое-новое, но чтобы в нем все же королю было холодно, то есть тепло. Министр идеологии говорит, нет, так дело не пойдет. Если мы сошьем королю новое-новое платье, то народ, увидев его, решит, что старое-новое платье было вовсе не платье, то есть... Это было даже совсем ничто. То есть король, скажут, был просто гол. Поэтому я предлагаю никакого нового платья не шить, министр хлопчатобумажной промышленности говорит. Тем более, что для нового платья у нас в королевстве слишком много хлопка и слишком много бумаги. Иначе говоря, ни того, ни другого нет. Министр королевской тайной полиции Ничего не говорит, только что-то записывает. У него-то бумага есть. Думали, думали и решили примерно так, что столь замечательное, то есть бедственное положение в королевстве сложилось потому, что мы слишком много говорили правды, то есть, конечно, врали. А теперь будем не слишком. Давайте, говорят, вернемся к исконным понятиям, И черное будем называть, ну, если не сразу черным, то для начала может быть синим, а потом даже серым. А правду будем называть правдой, или почти правдой, или правдой в значительной степени. А про ложь скажем, что она не всегда отражает то, что видит, правдиво. Порой отражает не совсем правдиво, иногда даже неправдиво совсем. Так решили министры и объявили свое решение народу. Оживилось королевство. Люди так устали от правды, которая наоборот, что как только им разрешили все на перебой кинулись говорить правду, которая правда. Кинулись-то кинулись, они могут. Рты пораскрывали, а языки, хоть и без костей, не ворочаются, липнут то к верхнему небу, то к нижнему. Привыкли все говорить наоборот, а не наоборот не привыкли. Но люди стали все же учиться и тренировать свои языки, приучая их к правде. И вот ораторы выступают. Газетчики пишут, что в результате определенных негативных тенденций последние двадцать лет король наш одет не очень-то хорошо. Раньше мы, мол, Писали и утверждали, что король наш одет лучше всех, но это не совсем так. Понятно, вскоре наметился в выступлениях разнобой. Одни говорят, ну, зачем уж так, наш король и раньше был одет распрекрасно, и сейчас он наряжен неплохо. Ну, может быть, какой-то небольшой непорядок в его одежде бывает, но это может случиться со всеми. А если даже... «Случался большой непорядок, то зачем же об этом вспоминать и бросать тень на нашего короля?» Другие, конечно, были критичнее. «Нет, — говорят, — мы должны сказать правду, мы должны сказать полную правду. Король наш одет недостаточно. Он, можно даже сказать, почти совсем не одет. И, между прочим, люди говорили все это совершенно свободно, никакой стражи их не хватало. Да и вообще никакой стражи видно не было, не считая, естественно, секретных агентов. Тех было видно, но трудно было узнать, поскольку они делали вид, что они тоже такие же люди, как мы. Граждане королевства продолжали обсуждать недостатки королевской одежды и изъяны в ее покрое, а король ходил между ними и проклинал их, как мог. Он был уже старый, он мерз, дрожал от холода, у него были насморк, грипп и воспаление легких одновременно. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из людей заметил, что он совершенно гол, чтобы появился хотя бы какой-нибудь глупый мальчик. Но мальчиков глупых давно уже не было, все были умные. И готовы были в крайнем случае обсуждать качество королевской одежды, но не ее отсутствие. И тогда король не выдержал и сам закричал на всю дворцовую площадь «Король голый! Голый! Голый!» При этих криках в народе произошел некий переполох. Одни. Очень перепугались. Другие сразу низко потупились и поспешили уйти с Дворцовой площади подальше от Гиха, боясь, что запишут в свидетели. Секретные агенты и невесть откуда возникшая тут же стража кинулись связать бунтовщика, думая, что это опять какой-нибудь глупый мальчик, но увидев, что это не глупый мальчик, а сам король, растерялись. И не знали, что делать. А тут как раз появился глупый мальчик. Король голый, закричал он. Голый, голый! И еще много, десять, двадцать, а может, и сто глупых мальчиков тут появилось, и все стали кричать, что король голый. И стража, видя, что глупых мальчиков так много, тронуть их не решилось. Тем более, что король и сам принародно признал свою голоту. С тех пор в этом королевстве можно говорить, что хочешь. Даже что король голый, никто на это не обращает внимания. И ничего из этого не происходит. А король как ходил, так и ходит голый. Потому что ему все никак не могут сшить новые новые платья то материалу подходящего нет а королям из чего попало платье не шьют то портных достаточно искусных найти не могут они искусных для такой важной работы не приглашают так он и ходит голый и говорить об этом можно сколько угодно чем люди некоторое время не занимались ходили по улицам кричали что король голый на демонстрациях носили его голые изображения, на концертах пели о его голости всякие неприличные частушки. Но, в конце концов, всем это ужасно наскучило. И сама жизнь в королевстве тоже стала удивительно скучной. Раньше люди получали удовольствие от того, что ходили смотреть на голову короля, и от того что, крича о его замечательном платье, понимали, что на самом деле никакого такого платья нет, и очень смеялись, передавая друг другу свое впечатление от прекрасного платья короля, и возмущались книжками правоухосторонних писателей, которые писали в прямом смысле, что король хорошо одет, и надрывали животики, читая книжки левоухосторонних писателей, которые писали книжки о том, что король прекрасно одет в совершенно обратном смысле. И вообще, тогда жить было лучше, чем сейчас.